Натюрморт с подсолнухами. Холст масла 50 на 40 сантиметров. В 1987 году на лондонском аукционе Кристи один из экземпляров картины «Подсолнухи» Винсента Ван Гога, она была написана художником в трех экземплярах, был продан японской страховой компании за рекордную цену в 40 миллионов долларов. И вот по миру разнеслась весть, и японцы купили подделку. Ее авторам предполагали малоизвестного художника по профессии учитель рисования, он вынужден был заниматься копиями и умер бедным, озлобленным, так и не добившись признания. Необходимо отметить, что при жизни самого Ван Гога была продана всего одна его картина и за весьма умеренную цену. И вот теперь третий экземпляр его подсолнухов признали величайшей в мире подделкой. Через пять дней художнику и Тане позвонил Александр Андреевич. За границей в этом году упал спрос на изображения людоедов-монстров, унитазов и геометрических фигур. Людям захотелось простой и понятной живописи. Они вдруг вновь стали радоваться обыденным вещам — цветам и вазам, румяным персиком и бутылям с вином. Иностранные скупщики картин снова потребовали подсолнухов, солнечных пейзажей и жанровых сценок. Александр Андреевич созвонился с Павиным и предложил ему уже совсем другие деньги за картины. У художника хватило ума больше не торговаться. Его подсолнухи купили в Мюнхене в первый же день выставки-ярмарки. Потом со свистом ушли гроздья рябины, нарциссы и глоксинии. Александр Андреевич заказал статьи в нескольких крупных немецких и английских газетах и приехал за Павиным. Как художнику готовили визу, они втроем с Александром Андреевичем и Таней новыми глазами смотрели отбирали его картины. Те, которые могли уже сейчас понравиться публике, откладывали в сторону. Стеллаж опустил больше, чем наполовину. «Да здесь целое состояние», — приговаривал Александр Андреевич, предвкушая не только личную выгоду. «Милый мой», — обращался он к Павину. «У вас золотые руки светлая голова. Как тонкого почувствовали сегодняшнее время?» «Знаете ли вы, что натюрморт, то есть то, что французы считали мертвой натурой, голландцы называли тихой жизнью? Простые человеческие ценности еще недавно невозможно было продать за хорошую цену, но сейчас, видимо, настал ваш час». «Человеческие ценности» художник не совсем понял, что Александр Андреевич имел в виду. «Ну как же, как же, мой дорогой?» Я имею в виду ваши картины, трогательные в своей простоте и вместе с тем загадочные, как сфинксы. Вы придаете набору предметов смысл и сюжет, а это в натюрморте абсолютно ново. То, что давно использовалось художниками в портрете, в жанровых сценах, никто до вас не писал в натюрмортах. Вот ваша золотая жила, вот какое направление вы должны развивать». Александр Андреевич не пытался специально казаться Дягилевым или Морозовым, но что-то эдакое все равно проглядывало в его речи, фигуре, золотом кольце с черной печаткой на мизинце и манере осторожно хлопать серебряной крышечкой мобильного телефона, будто старинными часами на цепочке. Сходство усиливалось от того, что Александр Андреевич предпочитал костюмы тройки всем остальным видам одежды. Художник получил возможность узнать торговца картинами ближе и с удивлением обнаружил, что под респектабельной внешностью Александра Андреевича скрывалась вовсе не акула капитализма, как можно было ожидать от всех торговцев картинами. Бизнес есть бизнес, и он не может существовать без получения прибыли. Таков закон прибавочной стоимости. Новый знакомый Павина оказался заботливым другом и попечителем хоть сколько-нибудь значимых талантов. У Александра Андреевича было несколько магазинов-салонов, в которых он продавал картины и все, что нужно для живописи и скульптуры. Вполне вероятно, что кроме этого у него было еще какой-нибудь бизнес, но делам творчества Александр Андреевич отдавался со страстью. Он торговал красками, кистями, холстами, подрамниками, бумагой для акварелей. В общем, всеми необходимыми художниками предметами на разные вкусы, потребности и возможности. Дорогие краски он привозил из Италии, но поскольку далеко не каждый художник мог позволить себе их купить, он часто давал их в долг под проект планируемой картины. Тоже же было и с кистями, и с прочими вещами. Если художник уходил в запой, что случалось нередко, или менял свои планы, Александр Андреевич оставался в проигрыше, Но, несмотря на все издержки, искренне стремился к тому, чтобы все таланты были обеспечены материалами и работой. И вот уж что было действительно удивительно в наши времена, помогал в этом. Он хорошо разбирался в живописи, имел свежий и в то же время грамотный взгляд и не любил глупое новаторство по принципу «все равно, чем выделиться, лишь бы получить известность». Он уважал упорство и труд, был снисходителен к всевозможным проявлениям непростых характеров художников, а те в ответ почти все, без исключения, любили и уважали его. Он был двигателем их картины и часто советчиком. Ни разу в жизни, не взяв в руки кисти, Александр Андреевич своего существования без живописи не представлял. Предложи ему кто-нибудь торговать книгами, музыкальными инструментами или мебелью, он бы согласился. потому что и у него была семья, которую было нужно кормить, но именно картины были предметом его страстной любви. Он их не только продавал, он понимал их достоинства, знал, как избавиться от недостатков, хотя сам никогда бы не смог показать, как это делается. И принимая во внимание все такие нетипичные черты этой необыкновенной личности, его бородку клинышком, очки в золотой оправе, Вдвойне было удивительно узнать, что он был еще сравнительно молод. Откуда на нашей российской почве мог взяться такой самородок, оставалось тайной для всех. Сам же Александр Андреевич никогда не рассказывал Павину об истоках своего увлечения. Хотя они подружились довольно быстро. Совместный успех способствует дружбе. Кроме того, Александр Андреевич, так же как Таня, не скупился на похвалы. Хороши были подсолнухи, что продали в Мюнхене, потирал он руки с приятной улыбкой. После Ван Гога подсолнухи писать трудно, хотя многие берутся, уж больно благодарный цветок, импозантный, яркий, но в твоих подсолнухах чудесный сюжет. Все ставят эти цветы в вазы, любуются ими, а у тебя старый огрызок, отцветший, отживший, валяется на скатерте, сломанной чьей-то рукой. В его ухмылке есть нечто саркастическое. Вечное помня о смерти, которая подстерегает исподволь каждого из нас. «Уж ты бы написал еще пару похожих на тюрмортов, ушли бы в кратчайшие сроки», — предлагал Александр Андреевич. Павин слушал и вспоминал. Когда он начинал писать подсолнухи, никакого сюжета еще не было у него в голове. Было только плохое настроение из-за неудавшегося дня. Потом пришла Настя и швырнула ему на стол сломанный старый цветок. и он написал его от нечего делать, угнетенный тем, что и дочь сердится на него. Тогда была середина жаркого лета, они поехали с Линой и Настей за город. Ему хотелось присмотреть место для летнего пейзажа, сделать наброски, а жена и дочь согласились поехать с ним, чтобы подышать свежим воздухом, искупаться, устроить пикник на природе. Но всему этому не суждено было сбыться. Настя была еще мала и не любила долго ходить пешком, Алина испытывала комплекс неполноценности от того, что другие едут на машинах, а не на электричке. Ненавижу грязные поезда на Миколана несколько раз его матери. Вера Николаевна деликатно улыбалась и делала вид, что ничего не понимает, хотя наедине с сыном несколько раз заговаривала о машине, предлагая ему свою помощь. «Я слишком рассеян, чтобы водить машину», — оправдывался художник. Идя пешком, я спокойно обдумываю свои картины, отключаясь от действительности. Машина же держит в постоянном напряжении. Нет, если хорошо подумать, мне она не нужна. Может, если хорошо подумать, машина нужна еще кому-то, кроме тебя, не могла сдержаться Лина. Но ее замечание он оставлял без ответа. Он не хотел напрягать мать в тех случаях, когда помощь была нежизненно необходима. Перекусить они расположились недалеко от дороги, на опушке леса. За дорогой расстилалось поле, местное хозяйство выращивало подсолнечник. Подсолнухи были невысокие и крепкие, с сильными листьями и толстыми стеблями. Цветы стремились впитать в темные сердцевины столько солнца, сколько могли. «Невозможно найти три квадратных метра, чтобы посидеть. Везде куча мусора», — возмущалась Лина. «На машине мы могли бы проехать гораздо дальше, а пешком далеко не уйдешь». Он хотел ей рассказать, как его учитель шутил, что самые лучшие пейзажи получаются на кучах всякого дерьма, но не стал. Лина все равно бы не поняла таких шуток, тем более что как только они разложили еду, подозрительно крупные, переливающиеся мухи стали летать вокруг них. Настя ничего не хотела есть, капризничала, и он решил, что ездить с дамами на пленэр — дело дохвы. Никто не возражал против того, чтобы свернуть поездку и вернуться домой. Они пошли по краю поля, изнемогая от жары. У самого конца он сделал несколько шагов внутрь подсолнухов и перочинным ножиком срезал себе несколько штук. Настя увязалась за ним и выбрала себе один, на вид самый созревший, с засохшими лепестками и крупными серыми семечками в сердцевине. Он до сих пор помнил, как, срезая, преодолевал сопротивление толстого стебля, после чего на джинсах остались пыльные полосы. «Не вздумай грызть семечки, их надо помыть, когда вернемся домой», — сказала Лин. Настя, собиравшаяся заняться этим подсолнухом в электричке на обратном пути, не осмелилась перечить матери, но ныла всю дорогу, что ей скучно. «Благодаря за это своего папочку», — раздраженно бросила Лина. Дома оказалось, что семечки еще не зрелые и невкусные. Он же еле дождался конца ужина, так ему тогда захотелось написать «Натюрморт», в охренных и жемчужно-зеленых тонах. Но он терпеливо слушал женскую болтовню. Лина с Настей обсуждали моду летнего сезона, его преждевременный уход Лина посчитала бы святотатством. Когда же, наконец, Лина собрала посуду, он открыл репродукцию подсолнухов Ван Гога. Были они коричневые и сухие, со сморщенными извитыми лепестками, будто обожженные пожаром. Он обрадовался, что сможет написать свои подсолнухи по-другому. Яркий букет, молодой, цветущий, гимн жаркому летнему дню. Заглянула Настя попрощаться на ночь и небрежно попросила купить ей новый сарафан, такой, как у подружки. Он даже не понял, чего от него хотят. Какие-то сарафаны. Зачем ему сарафан? Не тебе, а мне, пояснила Настя. Спроси у мамы, нашелся он. Она сказала, что у нее нет денег. Но нет, значит, нет. Он думал о том, какие лучше смешать краски, и даже не заметил, что Настя ушла. Через минуту она опять вбежала в комнату, вся в слезах, и бросила ему на стол свой поломанный старый подсолнух. «Держи, он мне не нужен. Мне ничего от тебя не нужно!» — крикнула она, и с громким плачем кинулась вон. Ничего не понимая, он вышел за ней. «Придурок! С ребенком не можешь поговорить, совсем ни на что не способен!» — зло бросила ему через плечо Лина — уводя Настю в спальню. Он понял, что сказал что-то не так, но не захотел оправдываться, его ждал натюрморт. Он составил в Азии композицию из пяти подсолнухов и вдруг увидел, как хорошо этот брошенный Настей злой старичок будет контрастировать с молодыми собратьями. «Я мог бы хорошо скопировать Ван Гога, но не хочу быть подражателем», подумал он, и с удовольствием пса, вгрызающегося в кусок мяса, принялся за работу. Настя с Линой уже давно улеглись спать, а он все писал. Всю ночь и все раннее утро. Когда же нас с дочкой встали, он в изнеможении повалился в постель, а когда проснулся в середине дня, увидел, что картины в комнате не было. «Где натюрморт?» — испугался он. «Я убрала его в кладовку», — невозмутимо ответила Лина. «Не можем же мы спотыкаться от твоего творчества несколько дней подряд». «Краски еще не высохли», — испугался он. «Ничего с ними не сделается», — Лина перевела разговор на какие-то более важные для нее хозяйственные дела. Картина потом так в кладовке осталась, и он потихоньку забыл про нее. Уехав от Лины, он перевез все работы к матери и, посмотрев под подсолнухи после долгого перерыва, стал считать их одним из лучших своих натюрмортов. Жена Альвера Марке после смерти его матери заведовала всеми делами. Когда к Марке приходили торговцы картинами, он спрашивал, «Дорогая, какую картину ты хочешь продать?» Он считал, что если хозяйством заведовала жена, то ей следовало решать, нужны ли им его картины. Для норвежского художника Мунка ведение домашнего хозяйства было большой проблемой. Жены у него не было, экономок он не выносил. Несмотря на то, что признание он получил при жизни и был достаточно богат, Сам он готовил себе странное варево из рыбы и овощей и был так рассеян, что, когда не мог найти крышку от кастрюли, накрывал свой суп очередным рисунком. Деньги за проданные картины начали поступать сравнительно быстро. «Что бы ты хотела купить, в первую очередь?» — спросил Павин Таню. Она не задумалась даже на минуту. «Новый аттракцион». Теперь после увольнения из цирка Таня целыми днями сидела дома, занималась их немудреным хозяйством или ходила гулять. Ей было скучно. Маршрут ее прогулок неизменно пролегал недалеко от ее бывшей работы. Иногда она входила внутрь здания и разговаривала со знакомыми. Те встречали ее ласково, но помочь ничем не могли. Потом цирк уехал на новые гастроли, и Таня перестала гулять и с Павином о цирке больше не разговаривала. Это и к лучшему, думал он, даже если и будет новый аттракцион, долго ли он продержится. Зачем ей мучить себя, репетировать до изнеможения, и потом все равно оказаться на улице? К домоводству Таня было, очевидно равнодушна, но Павину это было на руку. Еще при линии мы чертели притязания на уют. Теперь у него были деньги на постановку нового аттракциона, но он не хотел, чтобы Таня возвращалась в цирк. И вот теперь в ответ на первый же его вопрос о деньгах она выпалила свое желание так быстро, будто оно всегда крутилось у нее на языке. «Это Блаш, поверь. Какой смысл тебе сейчас начинать все сначала?» Он брал ее худенькие руки в свои и усаживал на знаменитый порожек между комнатами. «И как еще отразятся на твоем здоровье эти бесконечные прыжки и кружения? Тебе пора поберечь позвоночник». Ты можешь начать учить иностранные языки или экономику, если не хочешь целыми днями сидеть дома. В любой момент я готов оплатить твое обучение. Но Таня не хотела изучать языки, не чувствовала склонности к экономике, и уж совсем не представляла себя сидящей за компьютером, которому испытывала панический ужас. Она практически перестала есть, стала меньше разговаривать с Павлом и раньше ложилась спать. Ему даже стало казаться, что внезапно свалившийся на него успех совсем не радует Таню. «Ты теперь все время печально или сердито, совсем не разговариваешь со мной». «Я просто думаю о своем аттракционе. Каким бы он мог быть? Никак я не могу выбросить это из головы», — тихим голосом отвечала она. «Что о нем думать? Тут думать нечего», — сердился Павин. «И тот, что был, оказался никому не нужен, и следующий в лучшем случае закроют через год». Таня молчала и упорно продолжала втирать в лицо дорогие кремы. Денег, к счастью, теперь хватало на все. Художник по-прежнему плохо представлял себе, сколько надо платить за квартиру, сколько стоят продукты, но хотел одеть Таню с иголочки, повезти прокатиться по миру, съездить туда, где должны побывать все художники — в Италию, Париж, Лондон. Он снова хотел вернуться в Прадо, но Таня отказывалась от поездок, и когда была дома, чаще всего сидела на своем порожке, то ли в мечтах, то ли в воспоминаниях. Иногда он думал, что вот уж действительно нет в мире совершенства. При таком повороте его судьбы Лина чувствовала бы себя счастливой, но в Таниной жизни почти ничего не изменилось. Дела художника действительно быстро шли в гору. Уже не было ни одного иллюстрированного журнала, который бы не счел своим долгом поместить на обложке его портрет. Несколько дизайнерских фирм боролись за право сфотографировать его в своих интерьерах. Такая популярность, естественным образом, вела все к большему увеличению продаж его картин. Практически все они нашли покупателей, и теперь Александр Андреевич принимал большое количество заказов на еще не написанные картины. Художник впервые в жизни завел в банке счет, а потом и не один, и не в одном. Писал он с удовольствием и подъемом, которые редко испытывал раньше, теряясь в творческих исканиях. Мучительные раздумья о том, есть ли у него талант, и не зря ли он растрачивает свою жизнь, канули в прошлое и больше не возвращаясь. Он писал, как летают птицы, естественно и свободно, больше не задумываясь о добре и зле, и сюжеты для его работ находились теперь моментально. Работоспособность его тоже существенно увеличилась, и общее количество картин перевалило за несколько сотен. Однажды ему пришло в голову купить Тане небольшой, но хорошенький автомобиль. Пусть бы научилась ездить, получила права, и заодно отвлеклась от своих мыслей. Она могла бы возить его по делам, он не сомневался, что Таня легко справится с управлением. Это была бы обоюдная польза и для нее, и для него. Александр Андреевич познакомил его со знающим человеком, и Павин поехал с ним в автомобильный салон. Однако решающее слово выборе автомобиля он все-таки оставил за Таней. В предвкушении удовольствия от предполагаемого сюрприза Павин тихонько отпер дверь своим ключом и на цыпочках вошел в дом. Чей-то громкий чужой женский голос слышался из комнаты его матери. Уже не таясь, он прошел из прихожей дальше и остолбенел. Таня разучивала новый аттракцион. В своем цирковом зеленом наряде и клоунском колпаке она делала сальто вперед и назад и безглево выкрикивала нисколько не смешные репризы. В перерывах между предложениями она умудрялась пошло вертеть бедрами, крутить колесо и кувыркаться. В заключении каждого трюка она громко выкрикивала "ап" и делала реверанс. И от всего этого действа несло такой пошлой, допотопной клоунадой, что у Павина от негодования перехватило дыхание. Как могла его таня, умная, тонкая, понимающая, не видеть, какой она занимается ерундой? «Перед тобой открыт весь мир», — сказал он специально громко, чтобы она его сразу услышала, «а ты по уши погрузилась в этот идиотизм». Она молча встала перед ним, как солдаты по струнке вытягиваются перед командиром. Ее накрашенное белым лицо, заведенными вверх бровями, выражало теперь тупое упорство и равнодушие к нему. Всеволод повернулся и вышел из дома. Он чувствовал себя так, будто его снова предали. Он шел и повторял про себя одни и те же слова на разные лады. Он не мог поверить, что маленький кроткий зверек, живя рядом с ним, помогая ему, сочувствуя и веря в него, растворяясь, как он думал в его больших делах, На поверку озабочен еще какими-то глупыми пустяками, бесперспективными и пошлыми прожектами, значительно омрачающими жизнь. Конечно, ему расхотелось покупать в этот день машину. Он позвонил с извинениями знакомому и сам пошел, куда понесли ноги. Очнулся он у ограда Пушкинского музея. Тупое равнодушие от взгляда преследовало его всю дорогу. Как после встречи с врагом в детском саду успокоился он только у натюрморта Матисса, той самой картины, которую водила его смотреть мама, статуэтка, вазы, кофейник на красном восточном ковре, в который раз он подумал о том, что вот давно нет и самого Матисса, а теперь уже и мамы. Скоро, возможно, не будет и его Павина, а краски восточного ковра будут также успокаивать и волновать других людей. Он еще побродил по залам и помечтал, что хорошо было бы вдруг закрыть глаза и потерять память, не знать больше ни Таню, ни Лину, никого из его прошлого. Пусть бы жизнь началась от момента продажи картин. Но вернувшись домой, он решительно предложил Тане уехать за границу. Она совершенно неожиданно, беспрекословно согласилась, и через несколько дней они уже летели в Испанию, в Мадрид и на побережье. Пять лет назад его двухнедельная поездка для работы в Прадо казалась ему невозможным чудом. Сейчас, сидя в самолете и рассеянно листая журнал собственной физиономии на развороте, он чувствовал себя заслуженным, достойным уважения мэтра.